Суровое испытание Я, что была сил, мчалась по дорожке Мимо кладбища с грудой свежей земли Под ногами клубилась пыль, как будто сама земля задыхалась вместе со мной Я стремилась домой, как река впадает в океан В крови раздался пронзительный крик русалки Она осознала, что ее власть надо мной не безгранична «Что ты делаешь? Прекрати!» Но ничто не могло меня остановить. Я бежала, спасая жизнь. Вот показалась парадная дверь. Я уже у лестницы, рядом со статуями, межа, стороживших наше крыльцо. По руке полоснула холодная лента. Словно прямо из запястья вырвался серебристый поток. Серебряная вода хлынула вверх по ступенькам, и дорогу мне преградила огромная мерцающая паутина. Но я не замедлила бег. Останавливаться нельзя. Приторможу — мне конец. Позади серебристой вуали с грохотом распахнулась парадная дверь. Мелькнул красный халат. Смутно, будто нас разделяло зеркало. И точно гром прогремело заклинание. Паутина распалась надвое, словно рассеченная ножом. Я, не глядя под ноги, прорвалась сквозь остатки паутины и путаницу чар. Взбежала по крыльцу и упала в объятья брата. В новом облике я была слишком высокая, почти одного роста с ним, но все равно в отчаянии повисла у него на шее, сгребла в кулак красный бархат и уткнулась головой в плечо. Эмброуз, схлипнула я. «Помоги, пожалуйста! Ты меня узнаешь! Я Сабрина!» «Знаю», — шепнул Эмброуз мне в волосы, и голос его был на удивление спокоен. «Я много лет прислушивался к твоим шагам, когда ты возвращалась домой». «А это еще что за тварь?» Он обхватил меня за талию, притянул к себе, оберегая. Я последний раз всхлипнула в бархатный халат и развернулась в оберегающем кольце его рук. «Это речной демон. Я познакомилась с ней в тот день, когда ходила собирать незабудки для наших чар. Она притворилась душой колодца, и я загадала желание». «Она овладела тобой?» — нахмурился он. «Пока еще нет». Я набросила чары, чтобы она не смогла меня утопить. Но она сделала со мной вот это. И она... она губит людей и погубит еще больше. Больше она никого не погубит. Эмброуз стиснул зубы. Свисающие клочья паутины вдруг ожили. Крошечные нити потянулись друг к другу и стали срастаться. Серебристая масса обрела иную форму. Мы с Эмброузом стояли на крыльце и смотрели, как чудовище пытается принять новый облик. Из-за открытых дверей раздался голос. «Эмброуз, тебе непременно надо обнимать на крыльце всех захожих шлюх!» С некоторым раздражением вопросила тетя Зельда. На пороге выросла моя тетушка, облаченная в безукоризненный шерстяной костюм с изысканными кружевами на высоких каблуках. Она так зациклилась на шлюхах, что не замечала ни чар, ни паутины, ни слез». «Да, непременно», — заявил Эмброуз. «Имею право. И, кстати, конкретно вот эту шлюху зовут Сабрина». Тетя Зельда прищурилась, перевела взгляд с моего лица на ободок в волосах. «И верно. Прости, милая, что за кошмар с тобой приключился?» За меня ответил Эмброуз. «Она ходила в лес, чтобы найти для меня кое-какие травки, нужные для чар» наткнулась на какое-то существо, которое представилось душой колодца. Загадала желание, ее отшлепала обезьянье лапка. Тетя Зельда неодобрительно хмыкнула. «Это ты виноват!» «Да», — подтвердил Эмброуз. «Нет!» — в то же время сказала я. «Я сама виновата! Но... Смотрите!» Речной демон зашипел и скрутился в новый облик, то ли серебристая пантера, то ли бушующий ураган, и ринулся на нас. «Как ты смеешь!» «Это земля спелманов!» — рявкнула тетя Зельда и выкрикнула заклинание. Русалка задрожала, распадаясь в клочья снизу вверх, дергая рваными щупальцами. Я закричала. Колени обожгла боль, но рука Эмброуза была крепка, как железный брус. Он поддерживал меня на ногах. Он не даст мне упасть. «Она сказала мои слова. Она привязана ко мне», — проговорил дух. «Отдайте ее мне, иначе ваши чары погубят ее!» «Всю жизнь я говорила себе, что магией можно исправить все, что угодно!» Эмброс нахмурился. «Магии тут не поможешь. Если мы уничтожим демона, вместе с ним погибнет и Сабрина». «Эй, речной демон! Вызываю тебя на поединок! Давай поиграем в балду!» Голос брата был весел и шутлив но я почувствовала, как напряглась его рука, державшая меня, и услышала бешеный стук его сердца. «Надеюсь, демон не заметит, как ты жульничаешь, чтобы утроить счет», — пробормотала я. И Эмброуз расхохотался. Я впервые по-настоящему поняла, что вот так мой родич и живет, скрывая за смехом всю свою боль и страх. «А как же мы будем сражаться без магии?» — осведомилась тетя Зельда. «А как сражались против магии охотники на ведьм?» — парировал Эмбролс. «Ножами и ружьями!» Сквозь уходящую боль я услышала слова тети Зельды, и они меня сильно встревожили. «Если будет не в магату, скажи, дорогая!» Тетя Зельда достала из-за пазухи блестящий мунштук и молниеносно наткнула демона острым раздвоенным концом. Русалка завизжала и зарычала одновременно! Так ревет вода под натиском урагана. «Без проблем!» — проговорила я сквозь стиснутые зубы. «Хвала милосердному темному повелителю!» — кивнула тетя Зельда. «Эмброуз, у тебя случайно нет с собой меча?» «Забыл в кармане другого халата!» — откликнулся Эмброуз. Трудно было представить, что тетя Зельда сумеет сразить речного демона сигаретным мундштуком. «Хоть если кому это и под силу, то только ей!» Я оглянулась в поисках оружия и заметила, что Эмброуз и тетя Зельда тоже обводят взглядом окрестности. «Может, пора кому-нибудь из нас забежать в дом и что-нибудь раздобыть?» Я разжала пальцы, плотно стиснутые на халате братца. «Отпусти меня!» — шепнула я Эмброузу. «Ни в коем случае!» — ровным голосом ответил он. Русалка изготовилась к новому прыжку, но на сей раз не для атаки на тетушку или Эмброуза. Мерцающая ртуть ее тела сложилось в другую фигуру, девушку с длинными волосами. Она двинулась на меня, чтобы прибрать к рукам. Тетя Зельда шагнула вперед и встала передо мной. Эмброуз развернулся плечом к плечу со мной и закрыл своим телом. Внезапно дух опал и растекся серебряной лужицей, и позади него обнаружилась тетя Хильда ее волосы и платья были перепачканы свежей могильной землей она удовлетворенно опустила лопату как хорошо зельда что ты меня недавно убила смущенно улыбнулась тетя хильда мне всегда хотелось чтобы ты не оставляла поблизости лопату которой меня закапываешь но на этот раз она пригодилась сабрина деточка моя что эта дрянь сделала с твоим личиком скорей «Надо ее остановить!» — воззвала я. Я потащила имброуза с крыльца мимо наших маленьких стражей в жабьем облике. Мы все встали вокруг серебряной лужи, и тетя Хильда тоже взяла меня за руку. Другую руку, испачканную в земле, она протянула тете Зельде, а та ухватилась за Эмброуза. «Демон! Я не продала тебе душу по-настоящему!» — крикнула я. «Я не сказала, пусть жизнь моя станет совсем иная, потому что не хочу ничего в себе менять!» Я себе нравлюсь такой, какая есть. Нравишься? Лужа превратилась в призрачный, еле заметный силуэт от девушки. Она смеялась. Если ты себе так нравишься, давай поторгуемся еще раз. Выберешь себя, останешься самой собой. Неверный выбор и станешь моей. Тетушки и Мбруз запротестовали. Но перекрывая их голоса, я выкрикнула: Договорились! Из серебристой воды к небу взметнулись образы, даже красивее, чем рисунки Харви. На одной картине была королева ведьм на троне, на другой красавица в объятиях любимого, на третьей малышка с мамой и папой, державшими ее за руки, на четвертой девчонка с тетушками и родственником, смеющаяся и беззаботная. Еще одна девушка перешептывается с подругами секретничая. «Кто из них ты?» — спросил речной демон. «Которая?» Я рассмотрела всех этих принцесс в воздухе. Хотелось потянуться и схватить каждую из этих идеальных картин. Но вместо этого я подтянула к груди сцепленные руки, свою и эмброуза, и прижала к своему несовершенному, бешено колотящемуся сердцу. «Вот это!» — твердо заявила я. Серебряные образы растворились. Осталась только лужиться на земле. Ноги у меня были слишком длинными, лицо не таким, как надо, но из моей крови испарились последние следы демона. Больше она до меня не доберется. Мы стояли кольцом вокруг нашего врага. Колдовское семейство Спелман на земле Спелманов. «Заверши дело сама, Сабрина», — предложила тетя Зельда. Эмброуз прошептал мне на ухо нужные слова. Я сделала шаг вперед, всего один, чтобы наш круг не распался, и обратилась с заклинанием к небу. «Почва и воздух, огонь и вода. Вспомните, я ваша дочь навсегда. Врагов моих за грехи накажите, четыре ветра на них напустите. Пусть жжет их огонь и уносит вода. И пусть не вернутся они никогда». Русалка пронзительно взвыла, как будто закипела вода в чайнике. Серебристая лужа стала испаряться, поднимаясь густым серым облаком, поплотнее, чем обычный пар, Похоже на дымок большой погасшей свечи. «Продолжай, милочка», — шепнула тетя Хильда. «Как-никак, у тебя скоро день рождения». Я набрала полную грудь воздуха, на миг замерла в неуверенности, И дунула, развеивая все, что осталось от речного демона, ко всем четырем ветрам. Мы долго смотрели, как рассеивается дымок. Последние серые хлопья поплыли над верхушками деревьев, впрочь из леса, подальше, подальше от нашего дома. Вот так-то, тетя Зельда снова спрятала мундштук. Мы с тобой, Сабрина, в скором времени проведем серьезный разговор о речных демонах. Но сейчас мне надо собрать все необходимое для того, чтобы снять с тебя эти ужасные демонические чары и вернуть к нормальному облику. — А мне надо помыться, — поморщилась тетя Хильда. — Так неприятно, когда могильная земля забивается в уши. И поднялась на крыльцо. Тетя Зельда последовала за ней. — Эй, тетушки, погодите, — окликнул их Эмброуз. — Не будем спешить. Ее новый носик очарователен. Подумай, сестренка, может, лучше оставить этот? И он шутливо ухватил меня пальцами за нос. Я рассмеялась, покачала головой. Мне мой старый больше нравится. Да и мне, пожалуй, тоже, признался Эмброуз. За тетушками закрылась парадная дверь, и мы с братцем остались перед домом вдвоем. Несколько минут назад я подбежала, приникла к нему. Мы сражались бок о бок, и на это время я совсем забыла о нашей горькой ссоре. А сейчас вспомнила. Я посмотрела на то место, где стояла русалка, прежде чем развеялась в дым. Спасибо. Ты, наверное, сердишься на меня после того, что было вчера. Поэтому спасибо. — Ты вообразила, что я отдам тебя на растерзание речному демону? — мягко спросил Эмброуз. «И только потому, что мы вчера немного подсапались?» «По-моему, у тебя гиперреакция на стресс!» Я подняла голову и заглянула ему в глаза. Они уже не были побелевшими от злости, как вчера вечером, и не темнели, скрывая гнев. В них читался вопрос, и я ответила. «Нет, мне это ни на миг не приходило в голову. Меня терзало множество глупых сомнений». Но когда в лесу мне стало страшно, я знала, надо бежать домой, вы не дадите меня в обиду. Понимаю, для тебя это тюрьма, но для меня-то дом, потому что здесь живешь ты и тетушки. Мне бы очень хотелось, чтобы ты тоже ощущал это место своим родным домом. И я постараюсь сделать все, что от меня зависит. У меня в голове не укладывается, каково это — жить в тюрьме. Я не знала, что еще сказать и тут услышала, как меня зовет тетя Зельда. Я неуклюже кивнула братцу и стала подниматься по лестнице в дом. Возле самой двери меня остановил голос Эмброуза. А ты можешь себе представить, каково это — сидеть в тюрьме, в заперти, в темноте, и вдруг найти окно? Совсем маленькое окошко, но через него пробивается свет. Я нахмурилась и покачала головой, куда он клонит. Эмброуз посмотрел на меня снизу вверх, потом поднялся по ступенькам и встал рядом. При каждом шаге за спиной эффектно развивался красный халат. Веселый, озорной братец сейчас был очень серьезен. Он немного постоял молча, потом заговорил, глядя на дверь, а не на меня. Ты для меня не пустое место. Не игрушка. Но я привык считать тебя ребенком. Мне хотелось баловать тебя. Надо было хотеть другого, чтобы ты меня понимала. Прости за это. Едва договорив, он распахнул дверь так быстро, что я не успела ответить, только поспешила за ним следом. Сделав пару шагов, Эмброуз остановился еще раз, повернулся ко мне, протянул руку, что было необычно для него, и легко одним пальцем приподнял мой подбородок вгляделся в мое новое незнакомое лицо, словно стремясь разглядеть за ним меня настоящую. — Ты для меня луч света в темнице, — шепнул он. — И чары, наложенные на Харви, совсем не то, что ты думаешь.